Глава 30. Глеб. Мне интересно, что люди считают самым страшным. Может, попасть в полицию за драку в ночном клубе? Может, быть пять боёв подряд без всяких правил с сильнейшими соперниками? Может, признаться девушке в своих чувствах, страшась получить отказ? Для каждого будет свой вариант. Вот только меня больше всего на свете пугало знакомство с мамой Леры. Учительница до мозга костей. Вряд ли она одобрит такого парня для своей дочери. Я отбивался от поездки в её родной город пару месяцев, но теперь мне было не отвертеться, потому что она сама ехала в Москву повидать дочь. 2 дня я метался по квартире, приводя её в порядок, а Лера глядя на меня смеялась: "Пусть веселится. Я потом её тоже на встречу с мамой свожу, со своей. И посмотрим, кто будет смеяться последним". Мы уже встречались полгода, я как и планировал, поступил. И теперь успевал учиться и работать. Лера всё отказывалась ко мне переезжать, не желая повторять прошлых ошибок и не планировала никуда торопиться. "Да чего ты так дёргаешься? Подумаешь, знакомство с мамой", поддевала меня любимая, кутаясь в тёплый кардиган. "Она у меня замечательная, и ты ей обязательно понравишься. Вот увидишь". Девушка встала с кресла и подошла ко мне, обняла за спины и прижалась щекой. Мне нравилось, когда она так делает. Тогда на душе становилось спокойно. Я справлюсь, прошептал, поворачиваясь и заключая любимую в объятия. Знаю, чуть слышно ответила она и заглянула в мои глаза. В дверь позвонили. Я снова запаниковал, захотелось выпрыгнуть в окно. Но Лера развернула меня к двери и мягко подтолкнула. Может, лучше ты откроешь? спросил, боясь пошевелиться. Нет, это твоя квартира, тихо, но твёрдо ответила моя девушка. Выдохнул и шагнул к двери, отпустив ситуацию. В любом случае оттягивать этот момент возможности не было. Открыл дверь и остолбенил, увидев Леруну копию. Она отличалась только возрастом. Взгляд женщины был добрым и приветливым. Я улыбнулся и отступил, впуская гостью в квартиру. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Рад наконец с вами встретиться, тараторил я, помогая женщине снять пальто. Проходите. Здравствуйте, Глеб. Тоже рада с вами познакомиться. Представляла вас иначе, ответила женщина, мило улыбаясь. Надеюсь, не разочаровал вас, спросил, стараясь сдержать лицо, а сам уже был в смятении. Нет, ну что вы, Глеб, наоборот. Просто Лера говорила, что вы учитесь на инженера-проектировщика, поэтому я думала, что вы скорее стройный парень, слегка сутулый в очках, хохотнув, проговорила она. У меня от сердца отлегло, когда я услышала это. Привет, мамочка. Лера бросилась обнимать женщину. Я так сильно соскучилась. Я тоже, милая. Она отстранилась и заглянула дочки в глаза. У тебя всё хорошо? Мам, всё замечательно, ответила Лера. Я в этот момент почувствовал себя лишним. Хотелось оставить их наедине. Пойду, поставлю чайник, вы пока поговорите, сказал и быстро удалился из комнаты. На кухне уже был накрыт стол. Лера всё утро готовила для мамы угощение. Я набрал и поставил на плиту чайник, отошёл к окну, стараясь собраться. Всё же мандражник куда не девался. А уже спустя пару минут Лера и её мама вошли на кухню. "Глеб, садись за стол", произнесла моя девушка, усаживаясь. "Ну, мне интересно, как вы познакомились?" спросила моя будущая тёща то, чего мы не ждали. Я даже слегка подавился, а Лера побледнела. Всё очень банально. Мы встретились в клубе и больше уже не расставались. Это была любовь с первого взгляда, ответил я, опустив всё самое интересное. В клубе? спросила Татьяна Ивановна, а её брови высоко взлетели. Да, мы с девочками иногда ходим в клуб, мам. Что в этом такого? спросила Бойка Лера. Нет, ты права, ничего такого, ответила женщина. Просто я по-другому представляла вашу встречу. Она мечтательно улыбнулась и вздохнула, видимо, что-то вспоминая. И как интересно, уточнил я, любопытствуя. Ну, я опять же думала, что вы, гляб, не такой красавице представляла, что вы увидели друг друга в библиотеке, например, или в парке, ответила она. Я ухмыльнулся, услышав комплимент. Значит, есть плюсик в моей копилке. А на что вы живёте? спросила она, как-то резко сменив тему. Я с девятого класса подрабатывал в автомастерской, летом переходил на полную смену, а сейчас снова совмещаю с учёбой. Денег хватает и на квартиру, и на всё необходимое. Но ваша дочь отказывается ко мне переезжать, ответил как есть. Ну и правильно, замуж ведь вы её не зовёте, пожав плечами и разведя руки, заявила она. Да я хоть завтра готов жениться. Вот только куда нам торопиться? Хочу для Леры самую красивую свадьбу, о какой она мечтает, ответил, ничуть не смутившись. Но я на неё пока не заработал. Ох, в таком случае скажу, что Лера не любит пышных торжеств. Правда, милая, Ответила она, переводя взгляд на дочь. Я тоже посмотрел на Леру, которая сидела, сложив руки, и недовольно глядя на нас. Спасибо, что вспомнили обо мне, а то я уж думала, что вы тут без меня всё обстряпаете. Мама, я не хочу пока замуж. Мы с Глебом даже не говорили ни разу на эту тему. К тому же, ему всего 18, какая свадьба? возмущённо воскликнула она. "18?" охнула будущая тёща. "Так я ж об этом не знала". К тому же он постарше выглядит. Теперь она стала разглядывать меня внимательно, слегка прищурив глаза, но так ничего и не высмотрев, только пожала плечами. Может, тогда сменим тему, предложила она же. Вы ведь спортом занимаетесь? Откуда же ещё могли взяться такие мышцы? Да, я с 9 лет занимаюсь боксом. Каждое утро бегаю и тренируюсь на площадке во дворе, ответил, кивнув в сторону окна. А зимой Уточнила она, и зимой охмельнувшись ответил. Потом она ещё долго расспрашивала о моих увлечениях и рассказывала, какой была Лера в детстве. Вот только саму Леру это мало радовало. И она вздохнула с облегчением, когда удалось увести её к себе домой. А как я был рад, что всё уже позади, это просто не передать словами. Но твёрдо решил в ближайшее время устроить ей такую же встряску. Только для неё всё это было сюрпризом. Алло, мам. Да, кляп, что-то случилось? спросила она взволнованно. Привет. Нет, всё хорошо, не переживай. Как твоё здоровье? поспешил её успокоить. Всё в порядке, спасибо, сынок. У тебя что нового? У меня девушка появилась, и я хочу вас познакомить. Ты не против? сообщил маме. Это же замечательно, сынок. Я с удовольствием, ответила она. С Фёдором проблем не будет? уточнил на всякий случай. Нет, он с недавних пор меня не контролирует. Ответила она: "Хорошо, может тогда в следующую субботу? Да, я не против", ответила мама. "Ладно, я потом ещё позвоню, уточню время". Сказать, что знакомство прошло гладко, я не могу. В первую очередь Лера хотела меня убить за то, что не предупредил я заранее. Мама в конечном счёте за нас порадовалась, но сначала была в шоке от того, что я встречаюсь со своей учительницей. Пришлось объяснить ей, что мы начали встречаться уже после школы. И она фактически моей учительницей на данный момент не является. А значит, никаких правил и норм мы не нарушаем. В общем, я повеселился, только Лера на меня потом неделю обижалась и отказывалась разговаривать. Благо её подруги мне симпатизировали и помогли с ней помириться. Рано утром они открыли передо мной дверь квартиры и тихо слиняли, подмигивая на ходу. Я уже был здесь раньше, поэтому знал, в какой комнате искать родную В руках я нёс большой букет роз и коробку её любимых конфет. Тихо вошёл и скинул куртку на стящий рядом с кроватью стул. На телефон пришло СМС. Голубке не разнесите мою квартиру в порыве страсти. Сообщение от абонента Инна. Ухмыльнувшись, я присел на колени рядом с изголовьем кровати и, наклонившись, поцеловал спящую девушку в щёку. Она была прекрасна, лежала, раскинув руки в стороны. Волосы разметались по подушке, а ресницы слегка трепетали. Захотелось заснять эту картину, пока она не проснулась. Быстро достал телефон и щёлкнул ему пару кадров. Положил букет ей в одну руку, а вторую взял в свои ещё прохладные с мороза ладони и поцеловал красивые длинные пальчики. Снова задрожали ресницы, и она открыла глаза. Сонно посмотрела на меня, а потом удивлённо вскрикнула и села. "Что ты здесь делаешь?" Спросила она и только потом заметила, что сжимает в руке букет. Поднесла цветы к себе и вдохнула их свежий аромат. Лер, я люблю тебя больше всего на свете. И не хочу скрывать ни от кого, что самая лучшая девушка в мире моя. Прости, что я обидел, готов искупить, виновато произнёс, глядя ей в глаза. Лера молчала, тогда я продолжил. И плевать, что мне 18. Я знаю, что это навсегда, и готов жениться на тебе хоть завтра. Отчаянно заявил: Нет, стоп, я не хочу пока замуж и съезжаться так быстро не хочу. Я тебя прощаю, ответила Лера и нежно мне улыбнулась. Но ну, давай продлим ту романтику, которая есть сейчас. Потом все плавно перетечет в быт. Куда нам торопиться? Все, что хочешь, любимая. В этот момент я был согласен исполнить любой ее каприз и решил, что больше не хочу таких ссор. Я тебя так сильно люблю и я тебя люблю. прошептала она, потянувшись за поцелуем.